художники-иллюстраторы книги. Нарбут Георгий Егор Иваныч, 1886-1920 годы. Русский художник-график, представитель младшего поколения мира искусства, создатель Украинской графической школы. Будущий художник появился на свет 26 13 февраля 1886 года на хуторе Нарбутовка Есманской волости Глуховского уезда Черниговской губернии. Отец его был представителем захудалого дворянского рода, мать дочерью священника. Интереса к изобразительному искусству в семье никто не проявлял. Георгий был самородком. До гимназии Не имея красок и карандашей, он вырезал композиции из цветной бумаги и клеил их мучным клеем. В 1896 году мальчик стал учиться в гимназии города Глухова. В 1906 году, после окончания гимназии, Нарбот добивается зачисления в Петербургский университет, но через год оставляет учебу в нем чтобы всецело посвятить себя ремеслу графика. Фактически его учителем является Билибин, мастерской которого Нарбут работает за одним столом до 1912 года. Нарбута считают лучшим мастером детских книг. И действительно, начинал он с оформления сказок. «Егорий Хоробрый», «Война грибов», «Снегурочка», «Горшеня», журавль и цапля, медведь и другие. Книжкой «Медведь» открывается многолетнее плодотворное сотрудничество художника с издательством Кнебеля, который собрал у себя лучших графиков первого десятилетия XX века. Нарбут не только великолепно передавал сказочную атмосферу, но еще и украшал каждую страницу орнаментом, заставками, инициалами, своеобразными гербами. Памятником детства стал цикл книг об игрушках Плеши Матвей, не жалей лаптей» — две книги под названием «Игрушки». В них Нарбуз заявил о себе и как мастер оригинального Нарбутского, так сказать, шрифта. Он сам рисовал буквы, придавал им облик людей, животных, растений. стремился к тому, чтобы и рисунки гармонировали друг с другом. Для прибауток в книге «Пляши, Матвей, не жалей лаптей» были созданы нелепые, разухабистые, безалаберные буквы, которые словно бы пустились в пляс. Книги Нарбута о мире игрушек называют «игрушечной свитой, ибо они действительно сливаются в одно целое с ведущей, как в суите, мелодией. Одновременно с игрушечной свитой Нарбус создает свиту басенную. Ее открывает книга «Три басни Крылова», где художник впервые применяет силуэтную манеру изображения. В басенную свиту вошли также книги «Крылов. Басни», 1812 год в баснях Крылова, «Спасенная Россия» в баснях Крылова. В каждой из них Художник не повторяет себя, разыгрывает оригинальные графические спектакли с участием Крылова и его персонажей. Помимо Крылова, Нарбута привлекал великий Андерсон. Андерсонскую Ситу составили такие книги, как «Соловей», чья обложка признана лучшей работой художника, «Прыгун» и, к сожалению, не увидевшие свет сказки «Стойкий оловянный солдатик», и «Уличный фонарь», где иллюстрации, по мнению искусствоведов, особенно близки к стилю Андерсона. Нарбут охотно иллюстрирует и взрослые книги, делает рисунки для журнальных обложек. Однако книжная графика его творчества не исчерпывается. Он пишет акварели и создает силуэтные портреты, гербы, экслибрисы, виньетки, узоры для ситцев, обоев, бумаги, бутылочных этикеток. Хотя с 1906 года художник предпочитает жить в Петербурге, связей с Украиной он не порывает. Оттуда Нарбут часто получает заказы на оформление книг и журналов, создание портретов и пейзажей. Из его разнообразных по технике исполнения работ Сложилась украинская свита. В нее входят иллюстрации к книгам сто Товстолесы Очерк истории рода, Гербы Гетманов Малороссии и другие, Этюды памятников старины Киева, Чернигова, Нежина и других городов, Казацкие и Магнатские портреты. Шедеврами признаны 15 рисунков. для украинской азбуки, над которыми художник работал в 1917 году. После революции Нарбут вернулся на Украину, был избран в Академию художеств, много трудился. Скончался Нарбут неожиданно. 2 мая 1920 года, после тяжелой операции. Художнику было всего 35 лет. Влияние стиля Нарбута испытывали многие графики Украины, России и зарубежных стран.